В время цирк стоял в Гричтауне. Публика валом валила на представление, и Блоссом надеялся поправить свои дела. В первый же день циркачи в ярких костюмах прошли по улицам города и на всех углах расклеили афиши. глотатели», пожиратели огня, юная наездница на диком коне, Отважные акробаты, братья Пинто. Знаменитый силач Геракл. Клоун Хоуп. Его собака Скок. я йо, йо Слон великан танцует танго. Говорящий конь Беппо. Билет шесть пенсов. Правду говоря, Беппо был самым, что ни на есть, обыкновенным конем. Блоссом купил его у одного француза, который и научил понимать коня не человеческую речь, а знаки и жесты. По знаку Блоссома он стучал копытом или мотал головой из стороны в сторону. Сколько будет? «Три плюс четыре. А Беппо?» — спрашивал Блоссом. И Беппо бил семь раз копытом в песок арены. Публика задавала вопросы коню, и он отвечал «Да». Ну, то есть, кивал головой или «Нет». То есть, мотал головой из стороны в сторону. Конечно, он не понимал, о чем его спрашивают. Когда надо было, чтобы конь ответил да, Блоссом почесывал его за левым ухом, а чтобы конь ответил нет, Блоссом скрещивал руки на груди. Хозяин цирка держал все эти знаки в тайне, но Джон Дулиттл узнал о них уже давно потому что Бэппо в первый же день рассказал ему о всех хитростях представления. Говорящий конь Бэппо был гвоздем программы цирка, и сам Блоссом считал его лучшим своим приобретением. Номер умер с говорящим конем и в самом деле пользовался успехом у публики. Дети с большим удовольствием задавали вопросы бэ и от восторга, когда тот отвечал им ногой или головой. В день первого представления в Бриджтауне доктор беседовал с Блоссом, когда вдруг прибежал церковый конюх. «Господин Блоссом! Господин Блоссом!» закричал он с порога. «Бэппо полежи в конюшне» И не открывает глаза. Наверное, он заболел. Представление начинается через четверть часа, а я не могу поднять его на ноги. Ругаясь, на чем свет стоит, Блоссом помчался на конюшню. Доктор долетнул, пошел вслед за ним. и вправду заболел. Он тяжело дышал, лежал неподвижно. Лишь иногда по его телу пробегала тень. С большим трудом доктору Эблоссому удалось поставить его на ноги. Но гунь его стоял и не мог сделать ни шагу. О, какое невезение, какое же невезение, сокрушался хозяин цирка. Мы объявили его выступление в афише. И если Беппо не выйдет на арену, публика останется недовольна, а потом и вовсе перестанет к нам ходить. Мы понесем убытки. Но придется сказать зрителям, что Беппо заболел, ответил доктор. У него воспаление легких. Нельзя и думать о том, чтобы он вышел на арену.